Глава 13. Отъезд. Наконец торжественный великий день настал. Зарею весь Тараскон был уже на ногах. Он наводнил авиньонскую дорогу и занял подступы к домику с Маобабом. У окон, на крышах, на деревьях, всюду народ. Ронские лодочники, грузчики, чистильщики обуви, мещане, ткачихи, шелкопридильщицы, члены клуба, одним словом, весь город» потом бокерцы с того берега, огородники из предместья в повозках с брезентовым верхом, виноделы, восседавшие на стройных мулах, радовавшие глаз лентами, кистями, бантами, увеселявших слух бубенцами и колокольчиками, и даже хорошенькие, с голубыми лентами, повязанными вокруг головы, девушки из Арля, сидевшие за спиной своих кавалеров на крупах серых комаркских лошадок. Толпа толкалась, стеснилась у дома Тартарена славного господина Тартарена, который отправлялся к теркам, убивать львов. Для Тараскона Алжир, Африка, Греция, Персия, Турция, Месопотамия составляют одну обширную, весьма неопределенную, почти баснословную страну, и все это вместе называется терки, турки, охотники за фуражками, гордые триумфом своего вождя, мелькали в этой толпе и оставляли за собой как бы борозды славы. Перед домиком с Баобабом две большие тачки. Время от времени калитка отворяется, и тогда видно, что по саду важно разгуливает несколько человек. Носильщики выносят чемоданы, ящики, спальные мешки и укладывают на тачки. При появлении каждого нового тюка по толпе пробегает трепет. Предметы называются вслух. Это походная палатка, а это консервы, аптечка, ящики с оружием. Охотники за фуражками дают пояснение. Около десяти часов толпа всколыхнулась. Калитка растворилась настежь. «Он! Он!» — раздался крик. То был он. Когда он появился, в толпе послышались возгласы изумления. «Терок! В очках!» В самом деле Тартарен из Тараскона, уезжая в Алжир, щел своим долгом надеть алжирский костюм. Широкие пузырившиеся шаровары из белого полотна, короткая на металлических пуговицах куртка в обтяжку, живот стянут красным поясом шириной в два фута, голая шея, бритая голова, гигантская шешья, красная феска с голубой кистью. И какой длины кистью! Сверх того, два тяжелых ружья, по одному на каждом плече большой охотничий нож за поясом, на животе патронтаж, сбоку револьвер в кожаной кобуре. Вот и все. Ах, да, виноват, я совсем забыл про очки. Огромные синие очки. Они были весьма кстати, ибо смягчали чересчур свирепый вид нашего героя. «Да здравствует Тартарен! Да здравствуй, Тартарен!» — ревела толпа. Великий человек улыбнулся, но не поклонился, ему мешали ружья. Притом теперь он хорошо знал, чего стоит любовь толпы. В глубине души он, может быть, даже проклинал жестоких сограждан, по милости коих он принужден был уехать и бросить свой милый, уютный домик, белый домик с зелеными ставнями, однако внешне он этого никак не выразил. Величественный и непреклонный, впрочем, немного бледный, он вышел на шоссе, окинул взором тачки и, удостоверившись, что все в порядке, бодрым шагом двинулся к вокзалу, ни разу даже не оглянувшись на домик с Баобабом. Следом за ним шествовали бравый командир Бравида, то бишь капитан Армус в отставке, и председатель суда Ладивес, за ними оружейник Костыкальты, и все охотники, за ними двигались тачки, а замыкал шествие народ. На вокзале Тартарена встретил сам начальник станции, участник африканской кампании 1830 года. Он долго с чувством жал ему руку. Времечание. Африканская кампания 1830 года. Первый этап захвата Алжира французами. Армия под командованием генерала де Бурмона заняла город Алжир и несколько пунктов на побережье, которые стали потом плацдармами для дальнейшего завоевания страны. Курьерский поезд «Париж-Марсель» еще не приходил. Тартарен со своей свитой проследовал в зал ожидания. Во избежание давки начальник станции распорядился закрыть за ними решетчатые двери. Четверть часа Тартарен, окруженный охотниками за фуражками, прохаживался по залам ожидания. Он говорил с ними о своем путешествии, об охоте, обещал каждому прислать по львиной шкуре. Охотники записывались у него на шкуры, как на кадриль. Спокойный и кроткий, точно Сократ, принимающий цикуту. Бесстрашный тарасконец для каждого находил ласковое слово, всех одарял улыбками. Со всеми он был прост и приветлив, будто хотел, уезжая, оставить после себя след своего обаяния, след сожалений и приятных воспоминаний. Слушая своего вождя, охотники за фуражками прослезились, а некоторые почувствовали даже угрызение совести, как, например, председатель суда Ладевеса и аптекарь Безюке. В углах зала ожидания плакали железнодорожные служащие. Народ, прильнув к решеткам, кричал «Да здравствуй, Тартарен!» Наконец раздался звонок. Глухой грохот и вслед затем пронзительный свисток потрясли своды вокзала. «Занимайте места! Занимайте места! Прощайте, Тартаран, Прощайте, Тартаран, Прощайте все!» Бормотал великий человек и запечатлел на щеках бравого командира Бравида поцелуй всему своему милому Тараскону. Затем он скачал на подножку и пошел в вагон, где было полно парижанок, и при виде этого странного человека, обвешанного карабинами и револьверами, парижанки обомлели от ужаса. Примечание. Точно Сократ, принимающий цикуту, Греческий философ Сократ, 5 век до н.э., был несправедливо приговорен к смерти афинским судом. По свидетельству его учеников, он, принимая по приговору яд цикуту, был спокоен и утешал оплакивавших его друзей.